Жорж Семенон. Голова человека. Глава 1 Камера 11 Строгого надзора. Колокол где-то вдали отзвонил два удара, а заключенный сидел на кровати, и его огромные узловатые руки обнимали сжатые колени. Может быть, еще минуту он оставался недвижим, будто в нерешительности. Потом вдруг распрямился во весь свой невероятный рост, неуклюжий, с непомерно тяжелой головой, и длиннющими руками впалой грудью. Его лицо не выражало ничего, кроме отупения или же нечеловеческого безразличия. И однако, прежде чем направиться к двери с запертым окошком, он погрозил кулаком одной из стен. За этой стеной располагалась точно такая же камера отсека строгого надзора тюрьмы Санте. Там, как и в других четырех камерах, осужденный на смерть ждал либо помилования, либо появления мрачной кучки людей, что разбудит его однажды ночью без единого слова. И вот уже пять дней, каждый час, каждую минуту этот самый заключенный стонал, то глухо и монотонно, а то и с криками, слезами и воплями негодования. Одиннадцатый никогда его не видел, ничего о нем не знал. Разве что по голосу он мог бы угадать в соседи совсем молодого человека. В этот момент жалоба звучала механически и устала, но и в таком виде она высекла искру ненависти из глаз поднявшегося, и он сжал кулаки с набухшими костяшками. Коридоры, переходы, дворы санте, Улицы Парижа вокруг крепости все молчало, никакого шума, ничего, и только завывание десятого. И одиннадцатый судорожно хрустнул пальцами, до да пару раз вздрогнул, прежде чем коснуться двери. Камера была освещена по всем правилам отсека строгого надзора. Тюремщик должен был постоянно находиться в коридоре и время от времени заглядывать в окошки дверей пятерых, осужденных на смерть. Руки одиннадцатого ласкали замок. И крайнее напряжение тревоги придавало этому жесту торжественность. Дверь отворилась. Стул тюремщика на месте и не души. Тогда голова человека пошла кругом. Он шагнул, согнулся пополам и зашагал очень быстро. Лицо его было бледно, и лишь веки зеленоватых глаз покраснели. Трижды он возвращался потому как путал дорогу и наталкивался на запертые двери. Из конца коридора донеслись голоса. Тюремщики курили и громко болтали в караульном помещении. Наконец он попал во двор. То там, то тут сияющий круг фонаря прорезал темноту. В ста метрах от него постовой перед потайной дверью пристукивал каблуками. С другой стороны горело одно окно, и можно было разглядеть человека с трубкой во рту, склоненного над столом, заваленным бумагами. Одиннадцатому хотелось бы перечитать записку, что он нашел три дня назад, приклеенной к дну его миски, но он ее разжевал и проглотил, как и рекомендовал ему отправитель. И хотя еще час назад он знал всю ее на зубок, теперь он не мог припомнить с точностью целые фразы. «Пятнадцатого октября в два часа утра дверь твоей камеры будет открыта, и тюремщик занят другими делами». «Если ты последуешь по пути, начертанному ниже...» Человек отер лоб, пылающий рукой, с ужасом взглянул на круги света и чуть было не закричал при звуке шагов. Но это ходили по ту сторону стены, на улице. Свободные люди разговаривали, И мостовая гудела под их башмаками. Когда я подумаю, Как они смеют требовать 50 франков за кресло, Это была женщина. Ба! У них такие расходы Подхватил мужской голос. А заключенный ощупывал стену, Замирал от шороха щебня, навострял уши, такой бледный, такой нелепый, с растопыренными руками, ловящими пустоту, что в любом другом месте его бы приняли за пьяницу. Группа расположилась менее чем в 50 метрах от невидимого заключенного в тени арки возле двери с надписью «Продукты». Комиссар Мегре намеренно избегал операцию на стену темного кирпича. Сунув руки в карманы пальто, надежно стоя на крепких ногах, он был столь сурово недвижим, что производил впечатление неодушевленной глыбы. Лишь через равные промежутки доносилось посапывание его трубки, Да едва угадывался во мраке его взгляд С неподвластным воле беспокойством. Верно уж в десятый раз он похлопал по плечу следователя Комельо, Кому никак не стоялось на месте. Чиновник явился в час ночи, прямо со светского приема, Во фраке с заботливо подкрученными усами и необычно оживленным цветом лица. Подлине их директор Сан-Темси Гасси прятал нахмуренную физиономию в приподнятый воротник куртки с таким видом, будто его вовсе не занимало происходившее вокруг. Было более чем прохладно. Постовой возле потайной двери притопывал ногами по земле и его дыхание обозначалось в воздухе тонкими струйками пара. Заключённого разглядеть было невозможно. Он избегал освещенных мест. Но как бы он ни старался не поднимать шума, до них все-таки доносились звуки его метаний из стороны в сторону, и таким образом они следили за малейшими его перемещениями. Через десять минут следователь приблизился к Мегре, раскрыл рот, пытаясь что-то сказать, но комиссар с такой силой сдавил ему плечо, что чиновник остолбенел, машинально вытащил из кармана сигарету, но и она была тотчас вырвана у него из рук. Теперь дошло до всех троих. Одиннадцатый не находил дороги. Рисковал с минуты на минуту наскочить на патруль, и ничего нельзя было сделать. Они никак не могли направить его к тому месту у подножья стены, где лежал пакет с одеждой и висела веревка, перетянутая узлами. Порой по улице проезжала машина, порою также говорили люди, Их голоса совершенно особым образом отдавались во дворе тюрьмы.